Случай Тобиаса На третий день работы Тобиас порадовал меня приятным сюрпризом. Закончив вечером службу, когда другие работники приступили к ночной смене, меня по братски привели в его резиденцию, где меня ожидали прекрасные моменты радости и обучения. После того, как я вошел, он представил меня двум женщинам, одной пожилой, другой средних лет. Тобиас сообщил, что одна его жена, а другая сестра. Люсиана и Хильда, вежливые и преданные, выглядели очень изящно. Уединившись в прекрасной библиотеке Тобиаса, мы рассматривали тома, облаченные в прекрасные переплеты и преисполненные чудесным духовным содержанием. Сеньора Хильда пригласила меня посетить сад и посмотреть клумбы самых причудливых форм. Каждый дом в нашем доме, кажется, специализируется на выращивании определенных цветов. В доме Лизиаса глициния и ирисов насчитываются многие сотни. В жилище Тобиаса бесчисленные гортензии расстилаются между зелеными ковриками фиалок. Красивые беседки из тонких деревьев, напоминающих нежный бамбук, представляли собой интересные вьющиеся растения – Особенность которого состоит в объединении различных листьев в огромные цветущие узоры в густой кроне, формируя изящную крышу. Я не знал, как выразить свое восхищение. Атмосфера была пропитана упоительным ароматом. Мы обсуждали красоту окружающего пейзажа, откуда с определенного угла видно Министерство регенерации, когда Люсиана позвала нас внутрь для легкой закуски. Очарованная этой простой атмосферой, преисполненной искренним братством, я не знал, как отблагодарить гостеприимного хозяина. В определенный момент дружеской беседы Тоби с улыбкой сказал. «Мой друг, вы действительно еще новичок в нашем министерстве и, вероятно, не знаете мой семейный случай». Две сеньоры в этот момент улыбнулись и, видя мой молчаливый вопрос, хозяин дома продолжил. «Действительно». «У нас есть различные группы, находящиеся в одних и тех же условиях. Представьте себе, что я был женат два раза». Указывая на двух присутствующих женщин, он весело продолжил. «Я думаю, ничего не нужно пояснять относительно же. «Ах, да?» – пробормотал я крайне смущенно. «Вы хотите сказать, что сеньора Хильда и Элисиана принимали участие в вашем опыте на земле?» «Именно так», – ответил он совершенно спокойно. В этот момент начала говорить сеньора Хильда, обращаясь ко мне. «Простите нашего Тобиса, брат Андре. Он всегда готов говорить о прошлом, когда мы встречаемся с вновь прибывшим с земли». «Может ли быть причиной радостного ликования победа над монстром ревности?» – добавил он, пребывая в хорошем расположении духа и завоеванное, по крайней мере, некоторое выражение реального братства. «На самом деле?» – ответил я. «Проблема, которая нас интересует гораздо глубже. Миллионы людей на Земле были женаты несколько раз. Как разрешить этот вопрос, принимая во внимание вечную духовность?» «Мы знаем, что смерть физического тела является лишь преобразованием, а не разрушением. Узы души продолжают существовать в бесконечности». Как же быть? Осуждать мужчину или женщину, вступившую в брак, более одного раза. Миллионы людей находятся в таком положении. Много раз я вспоминал с интересом евангелический подход, в котором учитель обещал нам жизнь ангелов, когда рассказывал о супружестве в вечности. «Необходимо признать со всем нашим почтением Господа», — добродушно сказал гостеприимный хозяин. «Хоть мы и не находимся в сфере ангелов», а находимся в сфере развоплощенных людей. «Тогда как же быть в этой ситуации?» – спросил я. Тобиас улыбнулся и взвешенно ответил. «Очень просто. Мы признаем, что между иррациональным и человеком существует огромное количество последовательных положений. Так и среди нас. Путь до ангела представляет собой огромную дистанцию, которую необходимо пройти». Как же мы можем стремиться к сообществу ангельских существ, если даже не испытываем братских чувств по отношению друг к другу? Конечно, существуют путники столь сильные духом, которые благодаря своей воле оказываются впереди, преодолевая все препятствия. Но большая часть не обращает внимания на мосты или на помощь добрых хранителей. Ввиду этой истины, решение кроется в самой сущности законного братства, согласно которому… Это супружество душ, и этот союз никто не в силах сломать. В это мгновение Люсиана, пребывавшая в молчании, вмешалась, добавив. «Следует также объяснить, что за все это счастье и понимание мы в долгу перед духом любви нашей Хильды». Сеньора Хильда, демонстрируя достойную скромность, подчеркнула. «Замолчите. Никакими особыми качествами я не обладаю. Я постараюсь кратко изложить нашу историю» чтобы наш гость узнал о моем болезненном обучении и продолжила, сделав дружеский жест. Мы с Тобиасом поженились на земле, когда были еще очень молоды, повинуясь священному духовному сходству. Я думаю, нет необходимости описывать счастье двух искренне любящих и соединенных в браке душ. Но смерть, по-видимому, завидовала нашему счастью, забрав меня из мира при рождении нашего второго ребенка. Наше страдание было неописуемым. То бес плакал, в то время как я была бессильно побороть свою собственную гнетущую тоску. Тяжелые темные дни выпали на мою долю. У меня не было другого выбора, кроме как продолжать цепляться за мужа и двоих маленьких детей, оставаясь глухой ко всей помощи, которую духовные друзья оказывали мне. Я хотел бороться, словно курица, находящаяся рядом со своими птенцами. Я считала, что мужу было необходимо реорганизовать домашнюю атмосферу. И что маленьким детям требовалась материнская забота. Ситуация становилась откровенно невыносимой. Моя незамужняя заловка не терпела детей, а кухарка лишь делала вид, что ей не все равно. Две эти молодые женщины по своей глупости пагубно влияли на его поведение. Тобиас больше не мог откладывать справедливое решение, и после года таких мучений... Вновь женился на Люсиане, вопреки моей прихоти. Ах, если б он знал, как я негодовала! Я уподобилась раненой волчице. Мое невежество в борьбе с бедняжкой зашло так далеко, что я даже пыталась уничтожить ее. Тогда Иисус даровал мне судьбоносный визит моей бабушки, развоплотившейся много лет назад. Она явилась мне, не сказав зачем, удивив меня, села рядом со мной, Прислонила меня к своей груди, как в старые времена, и спросила, прослезившись. «Что ты делаешь, моя внученька? Кто ты? Каково твое место в жизни? Ты дикая львица, или же ты обладающая сознанием душа? Наша сестра Люсиана служит твоим малышам матерью, работает словно прислуга в твоем доме. Она ухаживает за твоим садом, терпя гнев твоего мужа. Так почему же она не может занять временное место подруги в борьбе, находясь рядом с ним? Так твое сердце благодарит за божественную благодать и вознаграждает тех, кто ему служит. Ты хочешь раба и презираешь свою сестру? Хильда! Хильда! Куда ты делала религию христианства, христианство, которую изучала? Моя бедная внучка! Я, утопая в слезах, обняла святую старушку, И покинула старый дом, оставшись с ней для службы в нашем доме. С этого момента в лице Люсианы я приобрела еще одну дочь. Тогда я напряженно работала, полностью посвящая себя серьезному изучению и моральному улучшению самой себя. Я искала возможности помочь всем без исключения в нашем старом земном доме. Тобиа создал новую семью, которая стала принадлежать и мне. Благодаря священным духовным узам. Позже он вернулся, вновь соединившись со мной, в сопровождении Люсианы, которая также объединилась с нами для нашей полной радости. Такова, друг мой, наша история. Тем временем Люсиана заметила. Но Хильда не сказала, сколько она принесла в жертву, обучая меня на собственном примере. «Что ты говоришь, дочь?» Спросила синьора Хильда, поглаживая ее правую руку. Люсиана улыбнулась и ответила. «Спасибо Иисусу и ей. Я усвоила, что существует супружество по любви, братству, испытанию и долгу. И в день, когда Хильда меня поцеловала, прощая меня, я почувствовала, что сердце избавилось от монстра, сотворенного моей неизменной ревностью. Духовный брак связывает душу с душой». Остальные же виды служат для примирения, необходимого для разрешения нужд или очистительных процессов, хотя все они священны. «Таким образом мы построили наш новый дом на основе подлинного братства», добавил хозяин дома. Воспользовавшись непродолжительным молчанием, я спросил, «Как происходит бракосочетание здесь?» «На основе вибрационного принципа», сказал Тобиас, или, чтобы было понятнее, по максимальному или подлинному духовному сходству. Не сумев сдержать свое любопытство и позабыв правила хорошего тона, я спросил, «Но как же в этом случае положение сестры Люсианы?» Прежде чем духовные супруги ответили, Люсиана объяснила, «Когда я вступила в брак с Тобиасом, вдовцом, я уже должна была быть уверена в том, что супружество будет прежде всего братским союзом. «Мне было сложно это понять. Кроме того, если супруги связаны физически, но не объединены в духовный брак, то они испытывают беспокойство, непонимание и горе». «Я хотел спросить что-то еще, но не находил слов, которые не прозвучали бы неуместно и нескромно». Сеньора Хильда, словно поняв мои мысли, пояснила. «Будьте спокойны». Люсиана помолвлена. «Ее благородный спутник...» сопровождающий ее во многих земных жизнях, опередил ее и несколько лет назад воплотился на земле. На следующий год она также последует ему навстречу. Я думаю, что этот счастливый момент осуществится в городе Сан-Пабло. Мы все весело засмеялись. В этот момент обе сосрочно вызвали в палаты исправления для обслуживания тяжелого случая. Таким образом, наша беседа подошла к концу. Беседа с сеньорой Лаурой Случай Тобиаса произвел на меня очень глубокое впечатление. Мой разум все еще был занят размышлениями о доме Тобиаса, основанного на новых для меня принципах братского союза. В конце концов, я все еще ощущал себя хозяином своего собственного земного очага и оценивал, насколько тяжела была бы для меня похожая ситуация. Имел ли я мужество поступить так, как поступил Тобиас? Я признался себе, что нет. На мой взгляд, я не смог бы так ненавидеть мою дорогую серию. И не думаю, что и она была бы способна на это. Все эти многочисленные наблюдения о доме Тобиаса пытали мой мозг. Я не мог найти справедливые разъяснения, которые смогли бы удовлетворить меня. Я чувствовал себя таким обеспокоенным, что на следующий день во время отдыха решил посетить Лизиаса, страстно желая получить объяснение, которой могла бы дать мне синьора Лаура, по отношению к которой я испытывал сыновье доверие. Принятый с огромной радостью, я подождал подходящего момента, когда бы мог выслушать маму Лизиаса в тишине и спокойствии. После того, как молодежь разошлась по своим обычным делам, я изложил своей великодушной подруге все то, что меня беспокоило, испытывая при этом естественный стыд. На лице ее появилась улыбка, Который был выражен весь ее огромный опыт, и начала говорить. Вы правильно делаете, что задаете вопросы в ходе нашего взаимного обучения. Каждый вопрос, который пытает душу, для своего решения требует дружеского сотрудничества. После непродолжительной паузы она любезно продолжила. Случай Тобиаса является одним из бесчисленного множества, которые известны нам здесь и в других духовных группах характеризующихся возвышенной мыслью. «Но ведь это шокирующе, не правда ли?» – вмешался я с интересом. Когда мы придерживаемся человеческих точек зрения, эти вещи кажутся нам скандальными и шокирующими. Тем временем, друг мой, необходимо учитывать принципы духовной природы. В этом смысле нам необходимо понять дух последовательности, который управляет эволюционными картинами наших жизней если мы проделали долгий путь от животной сущности. Справедливо, что она не исчезает моментально. Мы потратили много веков, чтобы подняться из нижних сфер. Пол является частью божественного наследия, которую мы познаем очень медленно. Для вас в данный момент будет нелегко понять весь возвышенный смысл домашней организации, которую вы посетили вчера. Однако счастье в нем очень велико. Благодаря атмосфере взаимопонимания – которая развилась между участниками этой земной драмы. Не все достигают этого за столь короткое время, заменяется цепи тени узами света. «В этом заключается общее правило?» — спросил я. «Каждый мужчина и каждая женщина, которые вступили в брак два раза или более, восстанавливают здесь домашнюю группу, оказывая в сопровождении всех своих спутников». Сделав жест, выражающий великое терпение, моя собеседница объяснила. Не будьте столь радикальны. Необходимо двигаться медленно. Многие люди могут иметь привязанность, но не иметь понимания. Не забывайте, что наше вибрационное строение имеет здесь более важное значение, чем на Земле. Случай Тобиаса представляет собой пример победы реального братства тремя душами, заинтересованными в достижении справедливого понимания. Тот, кто не приспособится к закону братства и понимания, конечно же, не достигнет этого. Темные регионы преддверия наполнены сущностями, которые не смогли противостоять подобным испытаниям. Пока в их сердцах живет ненависть, они будут похожи на магнитные иглы, находящиеся под самыми антагонистическими влияниями. До тех пор, пока несчастные не поймут правду, они будут находиться под властью лжи и, следовательно, не смогут вступить в высшие сферы духовной деятельности. Бесчисленное множество духов страдают долгие годы, без какого бы то ни было духовного облегчения, просто потому, что отказываются от законного братства. Что происходит тогда? Спросил я, воспользовавшись паузой собеседницы. Если они не допущены в духовные сообщества для благородного обучения и служения, где же находятся все эти несчастные души, подверженные переживаниям этого порядка? Перенеся действительно адские страдания, вызванные низшими созданиями, которых сотворили они сами», — сказала мама Лизиаса. Они вернутся в круги плоти, вновь воплотившись на земле. Божественная доброта дарует им забвение прошлого. И каждый раз в новом воплощении на планете они вновь оказываются связанными узами кровного родства с теми, от кого они умышленно отдалились из-за яда ненависти или непонимания. Отсюда проистекает прекрасная возможность, следующая из наставления Иисуса, советующего нам немедленно примириться с врагами. Этот совет прежде всего представляет интерес для нас самих, ибо мы должны следовать ему для нашего собственного блага. Кто знает цену времени, завершив земной опыт, хоть и будет вынужден вновь вернуться в круги плоти, сможет осуществлять высшую духовную созидательную деятельность, обладая спокойствием разума, возвратившись в грубую материю с меньшим багажом беспокойства. Существует множество духов, которые тратят века, пытаясь искоренить неприязнь и антипатии в земном существовании. И вновь их создают после развоплощения. Проблема прощения, мой дорогой Андре, проблема очень серьезная. Ее не решить одними лишь разговорами. Устное прощение – это лишь слова. Но тот, кто прощает по-настоящему, должен избавиться от тяжелого времени прежних эпох внутри самого себя. В этот момент сеньора Лаура замолчала, словно человек, которому необходимо подумать о широте высказанных понятий. Воспользовавшись моментом, я сказал. «Насколько я вижу, опыт брака священен». Собеседница не удивилась моему утверждению и ответила. «Для духов, которые пока еще находятся на простом уровне опыта животного типа, наш разговор не будет представлять интереса. Но тем из нас, кто понимает необходимость просвещения согласно наставлениям Христа, необходимо придавать особое значение не только браку, но и всему опыту, связанным с определенным полом, поскольку он глубоко затрагивает жизнь души. Слушая это замечание, я не прекращал краснеть, вспоминая свое собственное прошлое в бытность обычным человеком. Моя жена была для меня священным объектом, и я превозмогал все привязанности». Однако, услышав слова матери Лизиаса, я вспомнил слова древнего завещания. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, не рабыни, не осла его, не вола, ни какой-либо другой вещи, что принадлежит ему». В этот момент я почувствовал себя неспособным больше продолжать осуждать случай Тобиаса. Собеседница, словно воспринимая мое личное волнение, продолжила «Там, где усилия по налаживанию отношений являются задачами практически каждого, должно быть место для понимания и большого уважения к божественному милосердию, которое предлагает нам столько путей для достижения справедливого исправления. Любой опыт существа, связанный с определенным полом, является событием огромной важности для него самого». Поэтому братское взаимопонимание предшествует любой работе по истинному спасению. Недавно я услышала, как великий наставник Министерства возвышения уверял, что если бы у него была возможность, то он материализовался бы в физических сферах, чтобы сказать всем верующим, что милосердие для проявления своей божественной сущности должно основываться на братстве. В этот момент хозяйка дома пригласила меня навестить Элоизу, которая все еще находилась под наблюдением в домашней обстановке, давая понять, что не желает давать другие разъяснения касательно этого вопроса. Проверив, как идет выздоровление молодой девушки, недавно прибывшей с планеты, я вернулся в палаты исправления, погруженный в глубокие размышления. Сейчас я больше уже не беспокоился ни о случае Тобиаса, ни о положении Хильды или Сианы. На меня произвели сильное впечатление – Грандиозные вопросы человеческого братства. Кто сеет, тот и пожинает. Я не знал, как объяснить, почему я чувствовал такую тягу и желание посетить женский департамент палаты справления. Я поговорил об этом с нарциссой, и она немедленно удовлетворила мой интерес. Когда наш отец призывает нас в определенное место, сказала благодетельница, то дело в том, что там нас ждет какое-то задание. Каждый случай в жизни имеет определенную цель. Обязательно соблюдайте этот принцип в своих, казалось бы, случайных посещениях. Всегда, когда наши мысли направлены на совершение добра, будет нетрудно идентифицировать божественные подсказки. В этот же самый день медицинская сестра сопровождала меня в поисках Немезии, уважаемой сотрудницы этого сектора службы. Найти ее было несложно. Ряды невероятно белых и аккуратных кроватей были заняты женщинами, которые напоминали земных нищинок, облаченных в лохмотье. Повсюду раздавались душераздирающие стоны и тоскливые вскрики. Немезия, которая была столь же великодушна, как и Нарцисса, добродушно сказала. «Вы уже должны были привыкнуть к этим сценам. В мужском департаменте ситуация практически та же самая». Сделав многозначительный жест своей подруги, она сказала, «Нарцисса, сделайте одолжение. Сопроводите, пожалуйста, нашего брата и покажите ему службы, которые он посчитает важным для своего обучения». Мы с моей подругой разговаривали о человеческом тщеславии, всегда склонным к физическим удовольствиям, перечисляя наблюдения и примеры, когда достигли павильона Си. Там находилось несколько десятков женщин на отдельно стоящих кроватях, расположенных друг от друга на равном расстоянии. Я изучал лица, когда мой взгляд остановился на одной из них, которая привлекла мое наибольшее внимание. Кто эта печальная женщина? Старость, казавшаяся преждевременной, отражалась на ее лице, Губы ее скривились в выражении смеси усмешки и смирения. Ее запавшие грустные глаза казались слепыми. С беспокойной памятью и угнетенным сердцем за считанное мгновение я вспомнил ее. Это была Элиза. Та Элиза, которую я знал во времена своей молодости. Страдания изменили ее, но никаких сомнений быть не могло. Я отчетливо помнил тот день, когда она скромная и кроткая, пришла в наш дом, приведенная старым другом моей матери. Моя мама приняла рекомендации, которые она принесла с собой, и допустила ее до работы по дому. Сначала ритм был обычный, не было ничего экстраординарного. Затем между нами возникла чрезмерная близость, из-за которой Элиза злоупотребляла правом командовать, находясь в положении, в котором должна была служить. Элиза казалась мне довольно легкомысленной, Никогда мы оставались наедине, рассказывала без зазрения совести о своих похождениях в молодости, усугубляя этим безрассудность наших мыслей. Я помню тот день, когда моя мама позвала меня, чтобы дать справедливые советы. Эта близость, сказала она, не доведет до добра, что было бы разумно обходиться с горничной с ласковой щедростью, но уговорила держать наши взаимоотношения в рамках. Однако необдуманно я завел нашу дружбу слишком далеко. Под огромным моральным давлением Элиза позже покинула наш дом, не смея бросить в лицо какие-либо обвинения. Время шло, сводя этот факт в моих мыслях, лишь к несущественному эпизоду человеческой жизни. Однако сейчас я вспомнил этот эпизод, как и всю свою жизнь с невероятной ясностью. Напротив меня находилась Элиза, побеждённая и униженная. Где блуждало это несчастное создание, столь скоро брошенное в болезненную главу страданий? Откуда она пришла? Ах, сейчас я не находился напротив Сильвера, перед которым я разделял вину со своим отцом. Сейчас долг был полностью моим. Я стыдливо дрожал, находясь под впечатлением нахлынувших воспоминаний. И как создание, страстно желающее прощения за свои ошибки, я обратился к Нарциссе, прося у нее наставления. Я восхищался той уверенностью, которую эти святые женщины вселяли в меня. Возможно, я никогда бы не осмелился просить у министра Клоренцио советовые объяснения, о которых просил мать Лизиаса. И, возможно, другим было бы мое поведение в тот момент, если бы рядом со мной был Тобиас». Полагая, что великодушная и христианская женщина всегда мать, я доверился Нарциссе больше, чем когда бы то ни было. Нарцисса, потому как она посмотрела на меня, казалось, поняла все. Я начал говорить, сдерживая слезы, но в определенный момент моего признания моя подруга сказала. Не нужно продолжать дальше. Я догадываюсь, чем закончилась история. Не предавайтесь разрушительным мыслям. Я могу понять ваши моральные страдания из-за своего собственного опыта. Однако, если Господь позволил вам встретить эту сестру, значит, Он считает, что вы в силах искупить вину». Видя мою нерешительность, она продолжила. «Не бойтесь, приблизьтесь к ней и ободрите ее. Все мы, брат мой, находим на своем пути плоды добра и зла, семена которых сами же и посеяли». Это утверждение не просто идеологическая фраза а вселенская реальность. Я приобрела большую пользу от ситуации, подобной этой. Блаженны те должники, которые уже находятся в условиях, в которых могут искупить свой долг. Воспринимая мою твердую решительность заплатить по счетам, добавила. Давайте, друг мой. Но ну, не представляйтесь пока. Для вас это будет несложно, поскольку она временно практически слепа из-за пагубных сил, которые окутывают ее. Мы приблизились. Я взял инициативу ободряющего слова. Элиза отождествляла себя со своим прежним именем и охотно предоставляла другую информацию. Прошло три месяца с тех пор, как она была помещена в палаты исправления. Желая наказать самого себя перед нарциссой, для того, чтобы урок навсегда проник глубоко в мою душу, я спросил. «Какова же твоя история, Элиза?» «Ты, должно быть, много страдала». Заметив нежный тон вопроса, она смиренно улыбнулась и облегченно сказала. «Зачем вспоминать такие грустные вещи?» «Болезненный опыт нас всегда чему-то учит», — ответил я. Несчастная, проявляя глубокое моральное изменение, подумала несколько минут, словно приводя мысли в порядок, и сказала. «Я пережила то же, что и все легкомысленные женщины» которые променяли благословенный хлеб работы на ядовитую желчь иллюзии. Во времена далекой юности, родом из бедной семьи, я воспользовалась должностью в доме состоятельного коммерсанта, где жизнь заставила меня измениться. У этого коммерсанта был такой же молодой сын, как и я. И после близости, установившейся между нами, когда любое противодействие с моей стороны было бы бесполезным, я преступно забыла, что Господь оставляет работу для всех тех, кто любит здоровую жизнь. И из-за совершенных ошибок я отдалась во власть болезненным переживаниям, которые нет нужды обсуждать. Я познала удовольствие, роскошь, материальное благополучие, а позже ужас от самой себя. Сифилис, госпиталь, покинутость всеми, ужасные разочарования – которые достигли наивысшей точки в слепоте и смерти тела. Я долгое время заблуждалась, пребывая в ужасном отчаянии, но однажды я попросила покровительства Девы из Назарета, чьи посланники добра и подобрали меня, принеся в этот дом благословенного утешения. Взволнованный до слез я спросил, «А он? Как зовут того человека, который сделал вас такой несчастной?» Затем я услышал, как она произнесла мое имя и имя моих родителей. «Вы их ненавидите?» — спросил я скорбно. Она грустно улыбнулась и ответила. «В период моих прошлых страданий я проклинала воспоминания о нем, питая к нему смертельную ненависть. Но сестра Немезия изменила меня. Чтобы ненавидеть его, я должна была ненавидеть и саму себя». В моем случае вина лежит не только на нем, но и на мне. Поэтому я не должна никого обвинять. Такое смирение растрогало меня. Я взял ее правую руку, по которой скатились слезы раскаяния. «Послушайте, подруга», — сказал я эмоционально. «Меня также зовут Андре, и я хочу помочь вам. С этого момента рассчитывайте на меня». И ваш голос... Наивно сказала Элиза. — Похож на его. — Хорошо, взволнованно продолжил я. До настоящего момента у меня не было, строго говоря, семьи в нашем доме. Но вы будете здесь моей сердечной сестрой. Рассчитывайте на мою дружескую преданность. На ее страдальческом лице появилась улыбка, которая была подобна большому свету. «Я вам так благодарна за это!» — сказала она, вытирая слезы. Вот уже много лет, как никто не говорил со мной в таком семейном тоне, давая мне утешение искренней дружбы. «Да благословит вас Иисус!» В этот момент, когда слезы мои были наиболее обильны, нарцисса по-матерински взяла мои руки и повторила. «Да благословит вас Иисус!» призванные к борьбе. В первые дни 1939 года наш дом также перенес шок, который достиг духовных колоний, связанных с американской цивилизацией. Речь шла о европейской войне не только разрушительной для земного плана, но и сулящей огромные волнения для плана духовного. Многочисленные существа обсуждали военное развитие, не скрывая ужаса, который они испытывали. Давно было известно, что Великие Братства Востока претерпевали антагонистические вибрации японской нации, испытывая при этом большие трудности. Ими были отмечены любопытные факты высокого воспитательного порядка. Подобно благородным духовным кругам Старой Азии, сражавшимся в тишине, наш дом готовился к тому же типу службы. Кроме ценных рекомендаций в области братства и симпатии, Губернатор постановил соблюдать осторожность в мышлении, предостерегая нас от малейшего недостойного уклона сентиментального порядка. Я узнал, что высшие духи в этих обстоятельствах считают нации-агрессоры, скорее не врагами, а задирами, преступную активность которых необходимо подавлять. «Несчастны те народы, которые напиваются вином зла», — сказал мне Солустью. «Хотя они достигнут временных побед». Они послужат лишь для усиления их краха, подчеркнув их фатальные поражения. Когда страна берет на себя инициативу войны, возглавляя беспорядок в Доме Господа, она заплатит за это ужасную цену. Я наблюдал тогда, что высшие сферы жизни изверглись справедливой защите против покушения неведения и мрака, собравшихся вместе для установления анархии, а следовательно и для разрушения. Коллеги по работе объяснили, что в происшествиях такой природы страны агрессора, агрессоры, естественно, превращаются в могущественные ядра централизации сил зла. Не обращая внимания на огромные опасности, эти народы, за исключением благородных и мудрых духов, упиваются контактом с элементами развращения, которые представляют темные зоны. Трудолюбивые коллективы превращаются в машины преступления. Адские легионы осаждают великие мастерские общего прогресса, превращая их в поля порока и ужаса. Но пока темные легионы сумеют охватить разум агрессоров, духовные сообщества благородной жизни двигаются на помощь потерпевшим. Если мы и должны чувствовать жалость, то скорее к народу, который забыл о справедливости, а не к существу, которое противостоит закону добра. «Первые дни войны, которые были отмечены падением первых бомб на польскую землю, я находился вечерами в палатах исправления вместе с Тобиасом и Нарциссой, когда незабвенный горн звучал в течение более чем четверти часа. Всех нас охватывали глубокие эмоции». «Это высший призыв служб помощи Земле», — добродушно объяснила Нарцисса. «Мы видим признаки того, что война повлечет за собой ужасные мучения для человеческого духа», беспокойно воскликнул Тобиас. «Несмотря на отдаленность, вся американская психическая жизнь произошла в Европе. Нам предстоит большая работа, чтобы сберечь новый мир». Звук горно звучал со странными и величественными переливами. Я заметил, что в Министерстве Возрождения наступила глубокая тишина. Заметив мое тоскливое ожидание, Тоби сообщил мне, «Когда звучит призывающий горн имени Господа, необходимо заставить замолчать все низшие шумы, дабы призыв запечатлелся в наших сердцах». Когда загадочный инструмент издал свою последнюю ноту, мы пошли в большой парк, чтобы созерцать небо. Глубоко взволнованный, я увидел бесчисленные светящиеся точки, которые казались далекими сияющими фонарями, словно подвешенными на небосводе. Этот горн, сказал также взволнованный Тобис, используется духовными стражами, находящимися высоко на иерархической лестнице духовного развития. Возвращаясь в палаты исправления, я почувствовал, как мое внимание было привлечено к слухам, происходящим из самых верхних зон колонии, где расположены публичные пути. Тобис поручил нарциссии важные дела, связанные с уходом за больными, а меня пригласил выйти и понаблюдать за народным движением. Перейдя на верхние мостовые, откуда мы могли отправиться на площадь правления, мы заметили всюду интенсивное движение. Понимая мое естественное удивление, мой друг объяснил мне. Эти многочисленные группы направляются в Министерство коммуникации в поисках известий. Горн, который только что звучал, донес до нас лишь тяжелые обстоятельства. Мы все знаем, что речь шла о войне. Но, возможно, Министерство коммуникации сможет дать более подробную информацию. Понаблюдайте за прохожими. Рядом с нами, воодушевленно друг с другом беседуя, проходили два сеньора и четыре сеньоры. Представьте себе, сказала одна, что будет с нами в Министерстве помощи. Много месяцев подряд движение воплощающих было просто невероятным. Мы испытываем справедливые трудности в исполнении всех наших обязанностей а мы в Министерстве Возрождения, — заметил мужчина. Объем работы значительно увеличился. В моем секторе наблюдение за вибрациями преддверия требует от нас непрерывных усилий. Я представляю, что нам предстоит». Тобиас мягко коснулся моей руки и воскликнул. «Поспешим немного. Давайте послушаем, что говорят другие группы». Приблизившись к двум другим мужчинам, я услышал, как один из них спросил. «Возможно ли, что бедствие коснется всех?» Собеседник, к которому был адресован вопрос, обладавший, как мне показалось, большим духовным равновесием, спокойно ответил. «Я не вижу для этого никаких причин. Единственная новизна будет заключаться в увеличении объема работы, которая, в свою очередь, явится благословением. Впрочем, все это, естественно, лишь моя точка зрения. Болезнь учительница здоровья, бедствие приведет к равновесию». «Китай давно находится под ударом, но вы не проявили к этому ни капли удивления». «Но сейчас», — возразил разочарованный собеседник, — «кажется, что я вынужден изменить свою программу работы». Другой улыбнулся и ответил. «Хельвесю, давайте же забудем о своей программе и подумаем о наших общих программах». Повинуясь жесту Тобиаса, который призывал мое внимание, я заметил трёх женщин, которые шли в том же направлении слева от нас, чей вид подтверждал, что в эти тревожные минуты остаётся место для красоты. «Этот вопрос меня волнует больше всего», — сказала самая молодая, «потому что Эверардо не должен сейчас возвратиться из мира». «Но война, как мне кажется, не достигнет полуострова. Португалия находится далеко от театра бедствий». Между тем спросила третья из них. Почему ты так беспокоишься об этом? Если Варарда вернется сейчас, что тогда произойдет? Я боюсь, сказала самая молодая, что он попросит стать меня его женой. Я не смогла бы вынести этого. Он невежественен. И снова был бы груб со мной. Какая же ты дура? Ответила подруга. Ты забыла, что Варда будет прозебать в преддверии или того хуже? То без улыбаясь сказал мне. Она боится возвращения бесстыдного и развращенного мужа. За несколько минут, в течение которых мы наблюдали духовное множество, мы достигли Министерства коммуникаций, остановившись у огромных зданий, посвященных информационной работе. Тысячи обеспокоенных существ собрались здесь. Все они жаждали получить информацию и разъяснения, но не было общего согласия. Крайне удивленный этим голдежом я увидел, как кто-то поднялся высоко на балкон, требуя народного внимания. Это был величественного вида старик, объявивший, что в течение 10 минут хотел бы услышать губернатора. «Это министр Эспиридон», — сказал Тобис, видя мое любопытство. В определенный момент, когда наступило определенное спокойствие, через многочисленные громкоговорители послышался голос самого губернатора. «Братья и сестры нашего дома, не предавайтесь беспокойства мысли и слова. Печали мучительное беспокойство ничего не создают. Давайте же будем достойны горна Господа, служа Ему в божественной доброте, молчаливо трудя в соответствующих местах нашей службы». Этот ясный и пылкий голос, которым он говорил властно и нежно, произвел необыкновенный эффект в толпе. В течение часа в колонию вернулось привычное спокойствие. Речь губернатора В воскресенье губернатор обещал провести культ Евангелия в Министерстве Возрождения. Основная цель этого средства, пояснила нарцисса, заключается в подготовке новых учебных центров помощи в Министерстве Помощи и Центров подготовки в Министерстве Возрождения. «Нам необходимо организовать, — сказала она, — отдельные элементы срочного госпитального приема, несмотря на то, что конфликт проявился пока слишком далеко, а также организовать необходимые занятия против страха». «Против страха? — спросил я с изумлением. «Как же иначе? — возразила медсестра. «Возможно, вас удивляет то, что ему подвержено так много народа, «Огромное количество человеческих жизней просто удушено разрушительными вибрациями ужаса, которые столь же заразны, как и любая опасно распространяющаяся болезнь. Мы относим страх к одному из самых злейших врагов существа, поскольку он поселяется в самой цитадели души». виде мое непонимание, она продолжила. «Не сомневайтесь, правление в нынешних чрезвычайных обстоятельствах располагает лечением против страха, которое превосходит все то, что есть в нашем лазарете. Спокойствие – это гарантия успеха. Позже вам удастся понять значение этой службы. Мне нечего было ответить. Накануне большого события я имел честь принимать участие в совместном труде множества сотрудников по уборке и природному украшению великого зала, посвященного самому большому начальнику колонии. Я испытывал в тот момент справедливое волнение. В первый раз я собирался воочию увидеть благородного предводителя, который достиг всеобщего почитания. Я не был одинок в своем ожидании, поскольку многие мои духовные братья находились в таком же положении. У меня создалось впечатление, что с рассвета воскресения вся общественная жизнь нашего министерства сосредоточилась в Великом природном зале когда целые караваны из всех департаментов Возрождения прибывали в вышеупомянутое место. Большой хор храма правления, объединивший с певцами детьми школ просвещения, начал празднество исполнения чудесного гимна, названного «Всегда с тобой, Господи Иисусе», исполненного одновременно двумя тысячами голосами. Другие столь же прекрасные мелодии заполнили все пространство огромного зала. Сладкое журчание ветра разносило волны чудесного аромата, который словно соответствовал мягкому звучанию. Доступ в огромный природный салон был разрешен для всех служащих Министерства Возрождения, поскольку в соответствии с программой мероприятия культ Евангелия был посвящен преимущественно им. Другие же министерства были представлены многочисленными делегациями. Впервые я видел перед собой столь много сотрудников Министерства возвышения и Божественного Союза, которые, как мне казалось, были облачены в сияющие одежды. Празднество превзошло все мои представления о красоте. Я испытывал невероятное восхищение. Музыкальные инструменты возвышенной вибрационной власти убаюкивали своими мелодиями надушенную атмосферу. В 10 часов прибыл губернатор в сопровождении 12 министров возрождения. Я никогда не забуду благородную и внушительную фигуру этого старца с белоснежными волосами, в лице которого в то же время было отражено знание и мудрость старца, и в то же время энергия юноши, нежность святого и спокойствие руководителя сознательного и справедливого. Высокий, стройный, облаченный в белоснежную тунику, с необычайно сияющим и всепроникающим взглядом. Он опирался на посох, хотя и передвигался с юношеской уверенностью. Удовлетворяя мое любопытство, Солустио сказал мне, «Губернатор всегда уважал патриархальные традиции, считая, что необходимо руководить, проявляя отцовскую любовь». После того, как губернатор занял свое место на верхней трибуне, за ласковым звучанием арф последовали детские голоса, напевающие гимн «Для тебя, Господи, наши жизни!». Излучающий любовь и энергию старец гулял своим взглядом по ассамблее, состоящей из тысяч присутствующих. В тот час он открыл сияющую книгу, которая, как мне пояснил товарищ, была Евангелием нашего Господа Иисуса Христа. Внимательно пролистал ее и начал медленно читать. Также услышьте о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Евангелие от Матвея, глава 24, параграф 6. Голос губернатора был значительно усилен электрическими колебаниями. Начальник города взволнованно молился призывая благословения Христа и приветствуя представителей Божественного Союза, возвышения, просветления, коммуникации и помощи, обращаясь с особым вниманием ко всем сотрудникам нашего Министерства. Невозможно описать преисполненную любви и нежности, полную энергию и убедительности интонацию этого незабываемого голоса. Как и невозможно воплотить на человеческой бумаге божественные и евангелические рассуждения – основанные на глубоком чувстве почтения. Посреди почтительной тишины губернатор обратился к сотрудникам Министерства Возрождения, сказав примерно следующее. «Все это для вас, братья мои, чей труд наиболее походит на земную деятельность, являясь скорее личным призванием. Мы ожидаем от вас благородной самоотверженности. Так давайте же будем храбрыми и до конца приверженными духу службы, в то время как силы тьмы усугубляют и без того тяжелое положение в нижних сферах, необходимо зажечь новый свет, который рассеет на земле плотную мглу. Я посвятил сегодняшнюю службу всем сотрудникам этого министерства, испытывая искреннюю веру во всех вас. Поэтому я обращаюсь в этот момент не к нашим братьям, чьи разумы обитают в высших сферах жизни, а к вам, в чьих сердцах еще живы воспоминания о земле дабы вдохновить вас всех на выполнение грандиозной задачи. Наш дом нуждается в 30 тысячах сотрудниках, обученных защитной деятельности, 30 тысячах самоотверженных трудящихся, которые не испытывают необходимости ни в отдыхе, ни в личной выгоде, пока продолжается наша неистовая борьба с преступными силами тьмы и невежества. Для каждого найдется работа в районах вибрационного предела, Между нами и нижними планами, поскольку мы не можем позволить противнику проникнуть в наше духовное жилище, в коллективных организациях, подобно нашей, необходимо рассматривать превентивную медицину в качестве важнейшего средства обеспечения внутреннего мира. В нашем доме более одного миллиона существ, которые посвятили себя высшему благу и моральному совершенствованию». Неужели было бы милосердно позволить вторгнуться нескольким миллионам необузданных духов? Поэтому мы не можем сомневаться в том, что касается защиты добра. Я знаю, что в этот момент многие из вас вспоминают великое распятие. Да, Иисус бросился в ораву мятежников и преступников ради любви и искупления всех нас. Но Иисус не обрек мир на беспорядок и уничтожение. Все мы должны быть готовы к индивидуальной самоотверженности, дабы не вручить наш дом злоумышленникам. Естественно, что наше основное задание заключается в сохранении братства и мира, любви и помощи страждущим. Конечно, мы воспринимаем каждое зло как расточительство энергии и каждое преступление как болезнь души. Тем временем наш дом является божественным наследием, Которое нам необходимо защитить, применив все свои силы и энергию. Тот, кто не может сберечь, недостоин владеть. Итак, давайте же готовить легионы трудящихся, которые будут просвещать и утешать на земле в предверии и мгле, выполняя миссии братской любви. Но прежде всего в этом министерстве необходимо организовать специальный защитный легион который гарантировал бы нам духовную защиту в наших вибрационных границах. Губернатор долго продолжал размышлять, принимая меры фундаментального характера, высказывая рассуждения, которые я никогда бы не смог описать здесь. В заключение он повторно прочитал стихи Евангелия от Матвея, опять же взывая к благословению Иисуса и энергии слушателей. Взволнованный и восхищенный, я услышал, как дети исполнили гимн, который министра Венеранда назвала Большой Иерусалим. Губернатор спустился с трибуны, преисполненной вибрациями великой надежды, после чего над деревьями начали дуть ласковые бризы, принося с собой лепестки различных роз, которые рассыпались в чудесном синем сиянии, едва коснувшись наших лбов, наполняя наши сердца огромной радостью. В разговоре. В Министерстве Возрождения продолжало царить праздничное настроение, даже после того, как губернатор вернулся к себе. Все обсуждали произошедшее. Сотни товарищей предложили свои услуги для участия в очень тяжелых защитных работах, отвечая таким образом на призыв великого духовного наставника. Я искал Тобиса, чтобы посоветоваться у него относительно моего участия, Но мой великодушный друг улыбнулся моей наивности и сказал. Эндре, сейчас вы начинаете новую работу. Не торопитесь просить увеличения ответственности. Губернатор сказал нам, что работа будет у каждого. Не забывайте, что наши палаты исправления представляют собой центры активной службы, работа в которых не прекращается и днем, и ночью. Не расстраивайтесь». Помните, что 30 тысяч работников будут призваны для постоянного наблюдения. Таким образом, в тылу будут очень большие просветы, которые необходимо будет заполнить. Понимая мое разочарование, добрый товарищ после короткой паузы весело добавил. «Радуйтесь тому, что относитесь к школе против страха. Будьте уверены в том, что это принесет вам огромную пользу». В этот момент меня по-братски обнял Лизиас, который входил на праздники в состав представителей от Министерства помощи. С разрешения Тобиаса я ушел в компанию Лизиаса, чтобы поговорить с ним в более личной обстановке. «Вы знакомы?» – спросил он. «С министром Беневинута из Министерства Возрождения, который прибыл позавчера вечером из Польши. Я не имею такого удовольствия. Пойдемте ему навстречу». Сказал Лизиас, окутывая меня невероятно нежными братскими вибрациями. Я уже давно имею честь быть лично знакомым с ним. Через несколько мгновений мы находились в большом зеленом уголке, посвященном работе этого министра возрождения, которого я едва знал. Многочисленные группы посетителей обменивались идеями под кронами огромных деревьев. Лизиас великодушно меня представил, Подведя к самому большому кружку, в котором Беневинута обменивался впечатлениями с несколькими своими друзьями. Министр радушно и учтиво встретил меня, принимая в кружок с огромной добротой. Разговор шел совершенно естественно. Я заметил, что обсуждалось текущее положение в земной сфере. Картина, которую мы наблюдаем, очень болезненна, сказал Беневинута тяжелым тоном. Мы привыкли к службе мира в Америке. Никто из нас не мог даже представить себе, какой будет работа по оказанию духовной помощи в Польше. Тёмная и тяжёлая. Там нельзя ожидать света и веры в агрессорах. Так же, как и в большинстве жертв, которые полностью отдались во власть ужасным впечатлениям. Воплощённые не помогают нам, а лишь истощают наши силы. С самого основания моего министерства я никогда не видел столь больших коллективных страданий. «Надолго ли задержалась там комиссия?» – спросил один из собеседников с интересом. «Все доступное время», – ответил министр. «Начальник экспедиции, наш коллега из Министерства помощи, счел уместным, чтобы мы придерживались исключительно доверенному нам заданию, дабы собрать информацию и получить пользу от этого опыта. В действительности условия не могли бы быть лучше». Я думаю, что наше положение еще очень далеко от удивительной способности к сопротивлению самоотверженных духовных сотрудников, которые находятся там по делам своей службы. Все задачи по оказанию немедленной помощи осуществляются отлично, несмотря на удушливую атмосферу, насыщенную разрушающими вибрациями. Поле битвы, невидимое для наших земных братьев, представляет собой истинный ад неописуемых масштабов. Именно война ставит человеческий дух в положение падшей души, проявляя главным образом ее неизменные черты. Я был свидетелем того, как умные и образованные люди тщательно и скрупулезно выбирали места для прицельных бомбометаний. Бомбы огромной разрушительной силы разрушают мирные здания. В ядовитых флюидах шрапнели объединяются заразные эманации ненависти, которые делают практически невозможной любую работу». Но нас больше всего огорчило плачевное состояние военных агрессоров, когда кто-либо из них покидал свое телесное облачение под влиянием обстоятельств. Находясь в большинстве своем под властью темных сил, они убегали от миссионерских духов, называя их призраками креста. И их не подобрали для справедливого просвещения? Поинтересовался кто-то, прервав рассказчика. Бен сделал многозначительный жест и ответил. Дома всегда можно позаботиться о мирных невменяемых. Но какое средство, кроме лечебницы, сможет удержать яростных и буйных сумасшедших? Для таких созданий нет иного выбора, кроме как оставить их в безднах тьмы и невежества, где они будут вынуждены преобразовываться морально, дав возможность достойным мыслям? Следовательно разумно, что миссии помощи подбирают лишь предрасположенных получению возвышенной помощи. То, что предстало перед нашими глазами, было чрезвычайно прискорбным по очень многим причинам. Воспользовавшись короткой паузой, другой собеседник высказал свое мнение. Практически совершенно невероятно, что Европа со всем своим культурным наследием обрекла саму себя на такое несчастье. Отсутствие религиозной подготовки, друзья мои, объяснил министр выразительным тоном. Недостаточно человеку одного лишь интеллекта. Ему необходимо просвещать свой разум для вечной жизни. Церкви всегда святы в своих основах. И священнослужительство всегда будет божественным, если заботится главным образом о божественной истине. Но политическое священнослужительство никогда не утолит духовной жаждой цивилизации. Без божественного дуновения церковь сможет внушать лишь уважение и восхищение, но не веру и доверие. Ну а спиритизм? Резко спросил один из присутствующих. Разве не зародились первые ростки его доктрины в Европе и Америке более 50 лет назад? Не продолжает ли спиритическое движение развитие во имя вечных истин? Бен улыбнулся, сделав выразительный жест, и пояснил. «Спиритизм – это наша великая надежда. И благодаря всем своим достоинствам является утешителем всего воплощенного человечества». Но наше продвижение все еще очень медленно речь идет о возвышенном даре который большая часть человечества все еще не способна увидеть подавляющее большинство новых учеников приближается к этому божественному источнику только лишь для повторения древних религиозных ошибок они хотят получить пользу но не собираются дать что-либо от себя они призывают истину но не идут к ней навстречу в то время как многие ученые и исследователи сводят медиумов к подопытным свинкам, многочисленные верующие ведут себя подобно неким больным, которые, хотя и здоровы, верят больше в болезнь, чем в здоровье. В итоге происходит материализация духов, появляются феноменальные путешественники, в то время как мы ищем одухотворенных людей. Эти слова получили всеобщее одобрение, министр серьезно добавил. Масштабы наших служб просто астрономические, но мы не будем забывать, что в каждом человеке заключено семя божественности. Давайте стремиться исполнять наши обязанности с надеждой и оптимизмом, и всегда быть уверены в том, что сотворив добро, мы можем пребывать в мире, поскольку Господь сделает оставшуюся часть. Тьма Лизез вновь поразил меня, продемонстрировав мастерство игры на арфе, раскрыв новые грани своего образования и чувственности, заставив меня вспомнить старые мелодии и песни Земли. День был поистине чудесным и преисполненным возвышенной духовной радости. Я чувствовал себя словно в раю. Когда я встретился один на один с добродушным медбратом из Министерства помощи, то попытался передать ему свои самые возвышенные впечатления. «Не сомневайтесь», — сказал он, улыбаясь, — «когда мы воссоединяемся с теми, кого любим, в глубине души происходит нечто утешительное и созидательное. Это пища любви, Андре. Когда многочисленные души собираются в группы той или иной деятельности, Их мысли сплетаются, формируя центры живой силы, через которые каждый из них получает свою часть радости или страданий общих вибраций. По этой причине проблема окружения на Земле всегда является очень весомым фактором в жизни каждого человека. Жизнь каждого существа определяется принципом «что посеешь, то и пожнешь». Тот, кто каждый день пребывает в печали, в ней и останется. Тот, кто возвеличивает болезнь, будет и страдать от нее. Замечая мое удивление, он пояснил: Здесь нет никакой тайны Эндры. В этом заключается закон жизни как сил добра, так и сил зла. Из встреч, братства, надежды, любви и радости мы выйдем с любовью, надеждой и радостью, но из собраний, где господствуют низкие тенденции, в которых доминирует эгоизм, тщеславие и преступность, мы выйдем отравленными низкими вибрациями этих чувств. Вы правы! Взволнованно воскликнул я. «Я вижу в этом также основополагающие начало, которое управляет жизнью в человеческих домах. Когда есть взаимное понимание, мы живем в покоях небесной удачи, а если пребываем в неведении и злости, у нас будет живой ад». Лизиас находился в хорошем расположении духа, которое подтвердила его улыбка. «В этот момент я решил спросить его о том, что пытало мой разум уже много часов». Губернатор в своей речи говорил о земле, преддверии и тьме. Но до этого я никогда не слышал никаких упоминаний об этом последнем плане. Не является ли эта темная сфера тем самым преддверием, в сумрачном мраке которого я сам жил в течение нескольких лет подряд? Не из зоны преддверия ли пришло то множество неуравновешенных и больных духов, которых я своими глазами наблюдал в палатах исправления? Вспоминая, что Лизиас дал мне ценные сведения Относительно моего собственного положения в начале моего пребывания в нашем доме, я доверил ему личные сомнения, раскрыв растерянность, в которой я находился. На лице его промелькнуло многозначительное выражение, и он сказал, «Тьмой мы называем регионы более нижние, чем те, которые известны нам. Рассматривайте человеческих существ как путешественников, идущих по дороге жизни. Некоторые, очень немногие, Живут с уважением, относясь к изначальной цели человеческой жизни. Это благородные духи, которые открыли божественную сущность в самих себе, без колебаний, идущие к возвышенной цели. Но большинство же не двигается вперед. Тогда мы получаем множество душ, которые задерживаются на многие века, повторяя одни и те же переживания. Первые следуют прямыми путями, вторые блуждают по извилистым тропам. В этом движении, повторяя маршруты, вновь прилагая прежние усилия, они остаются в милости бесчисленных превратностей. Также многие из них теряются в густом лесу жизни, затерявшись в лабиринте, который сами создали для себя. Сюда относятся миллионы существ, которые бродят по преддверью. Другие предпочитают двигаться во тьме, ведомые чувством эгоистического беспокойства, которое всецело поглощает их. Они обычно падают в пропасть, оставаясь в глубине бездны неопределенное время. Вы поняли? Объяснение не могло быть более ясным. Взволновавшись от масштабности затронутой темы и сложности, я подумал и сказал. В любом случае, что вы можете рассказать мне об этих грехопадениях? Они случаются только на земле? Только лишь воплощенные восприимчивы к такому стремительному падению? Лизиас подумал минуту и ответил. Ваше замечание уместно. В любом месте дух может броситься в бездны зла. Но нужно отметить, что в высших сферах защита гораздо сильнее, а следовательно и больше интенсивность вины за совершенную ошибку. Однако, возразил я, падение всегда казалось мне невозможным в нефизических сферах. Божественная среда, знание истины, высшая помощь, представлялись мне непогрешимыми и надежными антидотами против яда, тщеславия и искушения». Собеседник улыбнулся и ответил. Проблема искушения куда сложнее. Пейзажи Земли полны божественности, знаний истины и высшей помощи. Но немало тех, кто устраивает разрушительные сражения среди гостеприимных деревьев и весенних полей. Многие совершают убийства при свете Луны, не чувствуя возвышенного влияния звезд. На земле достаточно пейзажей и поистине божественных проявлений. Слова Лизиаса глубоко проникли в мой дух. Действительно, солдаты предпочитают чинить разрушения весной и летом, когда природа распускается по всей земле и не своду, чудесными цветами, запахами и светом. Кражи и убийства, как правило, совершаются преимущественно ночью, Когда луна и звезды наполняют планету божественной поэзией, большинство палачей человечества избираются людьми особенно образованными, которые презирают божественное вдохновение. Обновляя свое понятие духовного грехопадения, я добавил. В любом случае, Лизиас, вы можете мне рассказать, где расположена эта сфера тьмы? Если преддверие связано с человеческим разумом, Где будет находиться похожее на него место страдания и страха? Сферы жизни существуют всюду, сказал он заботливо. Пустота является всего лишь литературным образом. И каждый вид существует в определенной сфере жизни. Повсюду есть живая энергия, и каждый вид существ функционирует в определенной сфере жизни. После короткой паузы, во время которой, как мне показалось, он глубоко задумался, Лизиас продолжил. Разумеется, как это произошло и с нами. Вы переместились в сферу посмертного существования, круги которой идут вверх от поверхности, забывая о его нижнем уровне. Тем не менее, жизнь трепещет в глубинах морей и внутри Земли. Подобно материальным телам существуют основополагающие начала гравитации, которые действуют и на духов. Земля — живой организм, обладающий определенными законами, Которые либо поработят нас, либо освободят согласно нашим делам Очевидно, что душа под грузом своей собственной вины от совершенных ошибок Не сможет подняться на поверхность чудесного озера жизни Подводя итог, я должен напомнить вам Что свободные птицы воспаряют в небеса Те же, которые теснятся в топе, чувствуют, что не имеют возможности к полету Те, кто цепляются за значительный вес, являются рабами непознанного Понимаете? Лизиасу не было необходимости задавать этот вопрос. И так внезапно я оценил огромный масштаб очищающей борьбы, разворачивающейся перед моими духовными глазами в нижних зонах существования. Лизиас подумал несколько мгновений, после чего сказал в заключение. Так же, как внутри нас существуют как высшие, так и низшие проявления, так и сама планета несет в себе высокие и низкие выражения при помощи которых она исправляет виновных и пропускает благодетеля в вечную жизнь. Вы, как врач, знаете, что в мозгу человека есть элементы, отвечающие за чувство направления. Но сегодня вы допускаете, что эти элементы не являются по своей сути полностью физическими, а являются духовными в своей основе. Тот, кто живет исключительно в тенях и мраке, притупляет божественное чувство направления. По этой причине многие бросаются в тьму. «Потому что бездна привлекает бездну, и каждый из нас прибудет в то место, дорога к которому вымощена нашими собственными шагами».